Сидя на сцепионе 3, любой с закатами, барахтаясь в теплом океане и предаваясь прочим сиборитским наслаждениям, трудно было поверить, что в это же время где-то идет война, горят корабли, гибнут люди, кто-то ведет огонь на поражение, управляя боевыми лазерами, кто-то запрыгивает в спасательные капсулы, вверяя свою жизнь в вакууму. И еще труднее было представить, что еще несколько дней назад я сам занимался примерно тем же. Тем временем война уже началась, и новостные каналы сообщали о первых боевых столкновениях и первых жертвах. Стороны отчаянно врали о потерях, занижая свои и приумножая понесенный противником урон. Но если отфильтровать всю пропагандистскую чушь, то речь шла пока о нескольких кораблях и сотнях жизней с обеих сторон. Сколько пройдет времени, прежде чем к этим цифрам придется пририсовывать нули? Визерс утверждает, что время еще есть. Правда, он не уточняет, над что он собирается это время потратить. Да и сможет ли что-то изменить всего один человек? Граф Толстой утверждал, что от одной личности, сколь бы талантливой и выдающейся она ни была, в исторических масштабах ничего не зависит. Историю вершат народные массы. Могло ли убийство Ленина до 17 года предотвратить Октябрьскую революцию? Могла ли смерть Гитлера предотвратить создание Третьего рейха? Наверное, я дурак. Но я не верю, что один человек может загипнотизировать всю страну. В частности, я не верю, что Сталин, сидя в Кремле, мог единолично запугать всю Россию и учинить террор 1937 года. Я не верю, что Гитлер в одиночку сумел сплотить находившуюся в депрессию после поражения Первой мировой войне Германию и создать из нее столь мощную военную машину, перед которой пала почти вся Европа. Я не верю, что один только Ленин мог поднять рабочих и крестьян на вооруженное восстание. Мне кажется, что определенные идеи просто витают в воздухе и ждут определенного момента, чтобы быть озвученными. И если бы не было Ленина, Гитлера или Сталина, если бы не было Македонского и Наполеона, Чингисхана и Тамерлана, то был бы кто-нибудь другой. Так и сейчас. Война неизбежна и совсем не важно, кто и как ее начал. Это может быть важно для нас, конкретных людей, живущих в конкретных условиях, но для исторического процесса это не имеет значения. История человечества – это история войн, которые оно вело. Так уж получилось с самого начала. Помним ли мы имена философов и поэтов, строителей и музыкантов, живших во времена Агамемнона? Зато имена участников Троянской войны знают почти все. Назовите мне имя хотя бы одного не воина, жившего во времена Александра Невского. Что вы знаете о ранней истории той же Америки, кроме истребления индейцев, войны за независимость и войны севера и юга? Расскажите мне, чем Александр Македонский занимался до начала своего великого похода? Кто руководил Германией до Гитлера? Как звали предпоследнего российского царя? А как звали того царя, который отменил крепостное право и освободил крестьян? Что вы знаете о Древнем Риме, кроме гладиаторских боев и восстания Спартака? Специалисты знают, эрудиты знают, я знаю, потому что учился в школе, читал разные книги и ничего не могу забыть. А что народные массы? Народные массы 21 века знали о гладиаторских боях из фильма с участием Рассела Кроу. Они не узнали бы ничего о Жанне Д'Арк, если бы не кино Люка Бессона. Они узнали о десятилетней осаде великого города после просмотра Троя. И кто-то даже искренне верит, что Ахилл был похож на Брэда Питта. Не удивлюсь, если следующее после меня поколение уже не понимало, что это не исторические фильмы, а всего лишь костюмированные легенды в постановке Голливуда. Не удивлюсь, если Гектор, убивающий Минилая в первый день осады, стал для них историей. Нынешние-то о вообще не слышали. В мои времена мало кто снимал фильмы о поэтах, если те не были бабниками или гомосексуалистами. Боевик – самый популярный из всех жанров. Сейчас дела обстоят не лучше. Человеческая природа почти не изменилась за полтора тысячелетия. Имена диктаторов и полководцев все знают наизусть. Имена гуманистов остаются в забвении. Теперь другие воины и другие герои. Вместо меча – бластер, вместо панциря – силовой доспех. Раньше можно было уничтожить целый город, теперь можно уничтожить целую планету. Но вопрос «мы или они» остался тем же. Быть или не быть – это философская фигня, и простые умствования, по сравнению с ним, гамлетовские стенания хороши в мирное время. На войне все проще. Мы или они, любой ценой. Живущий на мертвой планете старина Кридон многое мог бы рассказать о цене, которую иногда приходится платить за победу.